Голова пятнадцатая. Стоит отдать ему должное, Портон не терял времени и быстро разместил войска в Уилье, создав удобную буферную зону и позволив пятьсот девяносто седьмому отражать периодические анальты ледаров с орбиты. Кейстин твердо держалось своего первоначального решения не выпускать ни единого вальхалльского солдата за стены многояма, где отравленные воздух и дурная видимость не оставляли либо нам преимуществ. Только вот Эксеносы, похоже, не собирались высаживать крупные силы на поверхность. Предпочитаю воевать в небе, постепенно сокращая местный авиапарк, способный перехватывать их самолеты, а также устраивая набеги, которых мы хлебнули еще на дреще. Их главными целями стали сама собой оборонительные батареи, что сильно проредили бы их силы, попытаясь не устроить масштабное вторжение с орбиты. Они пытаются ослабить нашу оборону прежде, чем высаживаться. Объяснял я Эмберли, перекрикивая шум, когда мы пробивали себе путь через один из самых нижних стыковочных узлов. По крайней мере, это было самое очевидное объяснение. Когда они сметут нашу оборону, то начнут высаживать войска, подтянут свой тяжеляк и начнут настоящий штурм. И один Тран знает, что это будет за тяжеляк. Учитывая, что их цель Улей, это могут быть хоть Титаны, а значит, чем скорее я с головы закопаюсь в глубинах многоеома, где не будет никого опаснее эльдарских пехотинцев, тем лучше. Именно поэтому я решил не идти в штаб, а встретиться с Эмбрли и людьми в сотни урсов ниже. Когда они смогут начать такой штурм? спросила Эмберли, лишь чуть повысив голос, чтобы быть громче гудения двигателей, грохота окружающих половилины голосов, что отдавали и принимали приказы. Я пожал плечами. Зависит от того, насколько решительны они будут и на какой риск захотят пойти, сказал я. Но думаю, что у нас не больше недели. В конце концов тут начнётся настоящий льдоропад. Я оглянулся за стол, а Гадай не могли ли нас подслушивать? Ну, к счастью, нет. Вокруг было слишком шумно. Тем не менее я решил быть более осторожным. Горожанские вокруг и так нервничали, и кто бы столок за это винить? Где твой транспорт? – спросила Эмберли, и я показал на крепенькую химеру, стоявшую в одном из грузовых отсеков. Вот, – ответил я. А твой? Мельком как распакует его? – отозвалась она, глядя в аист, как будто ожидала, что эра мобиль прямо сейчас появится у нас над головами из ниоткуда. Тут есть заброшенный вход в тоннели неподалеку. Там его никто не побеспокоит. Пиалтон идет с нами? Немного смущенно спросил я. Я то думал, что единственной, кто отправится с нашей разведгруппой вниз, будет сама Эмберли. А с ее главным телохранителем, не говоря уже об отделении вальхальдцев Юргене мне, в химии будет и снавато. Эмберли кивнула. Еще Мот и Земельда. Это дело инквизиции. И тебе с Юргеном, как официальных наблюдателей от милитарум. Теперь всё стало ещё хуже. Я тут рассчитывал на целую кучу тел, за которыми можно будет спрятаться, если всё станет плойное. Ещё до того, как я успел сообразить ответ, пол под моими сапогами задрожал, в ушах зазвенело, а взрывная волна почти сбила меня с ног. Мы с Амберли кое-как устояли перед цунами из паникующих гражданских и инстинктивно похватились за оружие. Эй, ты, что происходит? Я схватил первого попавшегося подростка паникёра, когда волна немного схлынула. Там прореф. Он ткнул пальцем в клубы подозрительного тумана, что появился со стороны недалеко и вальяжно окутывал залу. Ксена Саидот. Он вырвался из моей хватки и побежал вслед за товарищами в панике, разыскивая выход. Его вардья уже здесь. Я постарался успокоить кого-нибудь из штадских, что могли меня слышать, но таковых явно было меньшинство. Я постучал по вокс быстренько в ухе. У нас контакт. Кажется, рядом активный мотоцикл. Я снова поглядел на медленно приближающийся туман. Уже в пути, комиссар, ответил мне жизнерадостный голос лейтенанта Гриффин. Будем через три минуты. Вы продержитесь? Похоже, должны, сказал я, когда высадившиеся из химера отделение вскинуло лозганы, а рудиная башня машины заворачивалась. Скоро вы, ваксировала Эмбер для своей свити. Пять минут не меньше. Кажется, Пелтон слегка запыхался. Мы до пешком. А они нет, сказала Эмберли, и выстрелил из болт пистолета. Три о порпурной зеленых мотоциклов вырвались из клубов тумана и принялись нарезать круги под потолком по аллее на ходу. Все оказавшиеся на линии огня повели себя именно так, как делают штатские. Внезапно оказавшиеся в смертельной опасности, принялись вопить и бегать туда-сюда, не сразу сообразив забиться в любое подходящее укрытие, где можно будет начать ругаться, рыдать или ну температура защите. В зависимости от темперамента. Солдаты вокруг меня повели себя получше, начав полить из лазганов и тяжелого болторы химеры с обычным почти нулевым результатом, что обеспечивало скорость и маневренность мотоциклов. Берегись! – крикнул я, когда ведущий мотоцикл лениво развернулся и пронесся вдоль всего зала стреляя ходу. Солдатам, что ехали на дредчере, видели, как скоростные сиреки норовут на части их товарищей. Такое предупреждение не требовалось. Они резво пригнулись, укрывшись, кто где мог. и приняли стрелять в ответ. Я тоже не терял времени и прыгнул на удобно оказавшегося рядом сервитора, что с невозмутимым усердием тащил куда-то целую груду ящиков. Но градь сюрреянов перебила его энергетические кабели и важные мышцы, от чего сервитор принялся безысмысленно дергаться, пачкой кровью и смазкой мою шинель. Эмбер, лишь что оказалась не столь везучей, оставалась на открытом пространстве, и бритвенные старты диски взрезали воздух вокруг нее. Порядке, чем я успел что-то сделать, она пропала. Как сквозь землю провалилась. Вот, услышав сопровождавшее её ещё звеня нет раска воздуха, я вздохнул с лёгким облегчением, поняв, что это сработало поле переноса. Горябаный варп ненавижу. Её голос раздался у меня за спиной, и со стороны груды бочек, которая пахла примерно так же отвратительно, как выглядела, вырвался шквал болтерных снарядов. Ведущий мотоцикл снизился, и его всадник, изящно спрыгнув на землю, устремился прямо ко мне. Я послал в него пару лаз разрядов, но Ильдар легко уклонился, совершив несколько таких пероэтов, что совершенно сбил его мне прицел. Еще до того, как я осознал, насколько ксеноз близко, он ужинался вперед с цепным мечом в руке. Рванувшись в сторону, я выхватил свой меч, отчаянно парировала его выпад, наши клинки столкнулись, их движущиеся зубы цепились друг в друга, высекая град искр. Как к моему изумлению Ильдар отступил, грациозно это идет за все еще пошатывающегося севетора. И оказался вне досягаемости моего меча. Вторая волна, сэр, предупредил меня голос Юргена в воксбусине. Ослепительная вспышка мгновением позже подтвердила, что возня Янбеля с Юргеновым мелтой увенчалась успехом. Раскрыв глаза, я увидел вторую троицу завывающих мотоциклов, уже кружящих у меня над головой. Один из них демилс, что неплохо, но был это делом рук моего ардинарца или стрелка химера, я сказать не мог. И оставшиеся двое снижались, а их всадники спешивались, чтобы последовать за первым. И я понимаю, что оказался прямо у них на пути. Немедленно попытался убраться с дороги и укрыться за грудью бочек с отходами. Где, кажется, сейчас была Эмберли? Да какого варпа они делают? – спросил я, впрочем, не слишком рассчитывая на ответ. Эльдарская троица осматривала груды ящиков, что разбирал серватор, а их остававшиеся в воздухе сородичи вели огонь на подавление. Я явно не беспокоюсь о том, что наши солдаты не упускали ни одной возможности выснуться из укрытия и послать в Ксеносовлаз разряд. Грабец, а не пираты, забыл, ответила Эмберли, но в её голосе слышалось лёгкое напряжение. Она забралась в моё укрытие, и её куртка была запачкана чем-то, чего я не хотел видеть, и лечует слишком близко. Похоже, они нашли то, зачем пришли, сказал я, ещё пораз выпалив в сторону Ксеносов, и правда, Подхватив по ящику Эльдар рванули к своим мотоциклам, как-то закрепили на них добычу. Я не разглядел как, и рскочили в сплох. Очень им это поможет, добавила Грифон, когда рев могучих двигателей возвестил о том, что прибыли наши подкрепления. Химеры с энтузиазмом начали поливать врага из тяжёлых болтеров, пока прибывшие в них пехотинцы споро выбирались наружу, добавляя ко всей свалке залпы своих лазганов. Два мотоцикла дёрнулись, когда на их оптике и на корпусах появились отметины от попаданий. Но ко всем общему глубокому разочарованию не упали и не взорвались, учитывая, что мы находились в относительно замкнутом пространстве. Ану и к лучшему. А потом они пропали, оставив всех переводить дух и гадать, что во имя Трона тут происходило. Пять минут. Эмберли убрала болт пистолет в кобуру и взглянула на куртку. Отправимся, как только я очищу это. Так мы и сделали. Воиствую, что пребывание в замкнутом пространстве с Юргеном, не говоря уже про куртку Эмберли, придавало ожиданию особую перчинку. Я непременно устроится в башне нашей химеры. Здесь я мог дышать свежим воздухом, насколько он был свеж на такой глубине, и его время заметить всех, кто попытается нас убить, вдумы они захватить нас расплох. Со своего возвышенного положения разглядел подходящих Пэлтона с земель Дуймотта. На всех троих была простая и удобная одежда, надёжные башмаки, рюкзаки, А оружие никто не скрывал. У Пилтона был виден болт пистолет на поясе, а Земельда, что обычно при этом лолас пистолет в поясной кобуре за спиной, переложил его в небедренную. Должно быть, рюкзак просто не позволил бы быстро выхватить оружие из-за спины. С легким удивлением ей на мотте увидел перевесила с пистолетом. Это как нечто другое показало мне, каких больших неприятностей ждете Эмберли в подулье. Насколько я знал, ее и Родит вообще редко вооружался. Но если этого было не избежать, брал что-то простое. Я кивнул Мотов знак приветствия из всей банды Emberle с ними сошёл со ближе всего. Не считая самой Emberle, конечно. Если я вёл себя осмотрительно и не делал ничего, что могло бы обрушить на меня шквал сведений из Мотового совершенствованного мозга, и Рутд был отличным собеседником, что обладал неиссякаемым запасом историй, скопившихся за десятилетия службы инквизиции, а его способность почти мгновенно подсчитывать вероятности Была очень полезна за горным столом. А вследствие таких подсчетов иногда очень полезными оказывались его быстрые агентические ноги. Смотрю, ты вооружился, заметил я. Мотки внул. Я беру оружие лишь на 18,375 тысячных процентов полевых выходов, сообщил он. Хотя вероятность вооруженного столкновения в подуле охренеть как высока. Поспешно согласился я, перед тем как он начнет разбирать разные столкновения по категориям. Особенно с альдарами, которые занимаются там тем, чем занимаются. Довольно, сказала Эмбер, лизаходя на борт и обращаясь к моим коленям, что были примерно на уровне ее лица. Я слегка отстранился, опираясь на края люка, чтобы лучше видеть ее лицо в пассажирском отсеке. Чем скорее выйдем, тем лучше. Ты не взял свой доспех? спросил я. Лишняя огневая мышь, что давала силовая броня на таком задании не может оказаться лишней. Авто стол с керамитовой пластиной между мною и неизвестным количеством льдаров смотрелись бы очень местно. Эмберли покачала головой. Ян Белиши не привёл его в порядок, сказал, что нужно заменить несколько частей и пересветить печь и частоты. Но ему лучше знать, признал я. Я подождал, пока Эмберли ней сядет рядом с окалитами, что попытались сбиться в кучу подальше от Юргена, и вызвал со с водителем. Выезжаем, как только будете готовы. Так, точно, комиссар. Ответивший мне голос я не узнал. Должно быть, водитель появился в полку недавно, с последней группой новобранцев с Валихалла, а может, просто ещё не совершил никаких проступков, что привлекли бы моё внимание. Я понадеялся на второе, ведь там, куда мы отправляемся, не помешает опытный и глазастый водитель. Впрочем, беспокоиться об этом прямо сейчас смысла не было, и мы двинулись в сторону Подолья с гулом двигателей, тряской и прометиевыми выхлопами.